В 1935 году, в 20 лет, сдав экзамен на бакалавра, с результатами каких, по словам отца Гризара, еще не добивался ни один туземец, Элиман был приглашен во Францию для продолжения образования. Он спросил у нас совета. Я был против. Я снова увидел за этим Асана, его тень. Но Масана уговорила Элимана ехать. Она казалась такой счастливой от того, что происходило с ее сыном, что я не решился поделиться с ней своими опасениями. У отца Гризара были связи. Он взял все на себя и, настаивая на том, что случай исключительный, африканец достойный называться юным гением, добился, чтобы Элимана приняли в престижный интернат, а также выхлопотал для него одну из стипендий, которые колониальная администрация предназначала для одаренных туземцев. Эта стипендия должна была обеспечить ему сносное существование. Его целью было подготовиться к вступительным экзаменам в самое важное учебное заведение тогдашней Франции, где воспитывались интеллектуалы, философы, писатели, будущие президенты. Массана говорила мне, что у Элимана блестели глаза, когда он говорил об этом. С этого момента стало окончательно ясно, что он уедет, как его отец. Так и вышло. По окончании сезона дождей 1935 года Элиман нас покинул. Вечер накануне отъезда он провел с нами. Мосана тихонько пела. Я чувствовал, что Элиман хочет что-то сказать или хочет, чтобы ему что-то сказали. Быть может, он впервые осознал, что повторяет путь отца, и сейчас выходит на этап, который для этого последнего оказался гибельным. Быть может, хотел спросить, что ему следует делать, что будет дальше. Боялся ли он, что закончит жизнь как отец? Не знаю. Он так ничего и не сказал. Масана умолкла. Ночь, я чувствовал это, была глубока и полна огромной прекрасной печали, если только печаль эта не была исключительно моей. Иди с миром, сын мой. Оставайся таким, какой ты есть, и все будет хорошо. Не забывай, откуда ты и кто ты. Не забывай мать, которую ты оставляешь здесь. Да, только усыну. Обещаю. Судя по голосу, он сдерживал слезы. Я не стал больше ничего говорить, чтобы не отягощать и без того нелегкую минуту. Промолчав, он произнес. "Я вернусь, мама. Я не потеряюсь там. Я вернусь, и ты будешь мной гордиться". "Знаю, Эли. Ты вернешься, Я буду ждать тебя. Я твоя мать". Ты станешь великим. Я много раз видела это во сне, но ты вернешься». Она снова запела, и никто из нас больше ничего не сказал, пока нас не сморила усталость. Лицо Асана реяло над нами, и оно было то радостным, то встревоженным, то жестким, то залитым кровью, то безмятежным, то ласковым, то загадочным. В первый год своей жизни во Франции Элеман еще писал нам Не то чтобы часто, но раз в два-три месяца мы получали от него весточку. Он рассказывал нам о своей жизни в Париже, о людях, с которыми он встречался, о том, что его поразило, о друзьях, которые у него появились, белых и африканцах. Рассказывал о подготовке к экзаменам, об учебе, трудной, но дающей ему очень много. Письма приходили на адрес отца Гризара. Получив очередное письмо, он привозил его нам, а его помощник-переводчик переводил. Масана забирала письмо и иногда часами разглядывала со счастливым и в то же время грустным видом, хотя с трудом умела читать. Она увезла письма с собой. С 1937 года письма от Илимана приходили все реже, а вскоре и вовсе перестали приходить. Не получив в течение нескольких месяцев вестей от Илимана, Масана отправилась к миссионеру и попросила от её имени написать сыну. Он выполнил её просьбу, Но ответ так и не пришел, Писем вообще больше не было. Сердце у меня сжимается, когда я рассказываю об этом времени, потому что я знаю, именно тогда Масана начала угасать. Молчание Элимана заставило ее вспомнить и пережить заново исчезновение и молчание Асана, который ей вообще не писал. Так началась трагедия Масаны, и отчасти моя. Асан и Элиман ее избранник. И родившийся у них сын, оба уехали и пропали. Они были разными, но судьба у них получилась одинаковая уехать и не вернуться. Да и мечта у обоих была одна и та же стать людьми знания в культуре, которая поработила и растоптала нашу. Чем это объяснить? Каким-то душевным изъяном заложенным в их генах, соблазном, который таится в цивилизации белых, трусостью ненавистью к себе? Не знаю. И в этом моем незнании суть происходящего. Белые пришли, и некоторые из самых отважных наших сынов превратились в помешанных. Помешались на любви к себе, к своим хозяевам. Асан и Илиман из таких помешанных. Они бросили Масану, и она в свою очередь тоже постепенно впала в помешательство. Ты начинаешь понимать, сига к чему я клоню. Повторю еще раз. Когда твоя мать была беременна тобой, я положил руку на ее живот, и у меня в голове сверкнула молния. Среди этого сияния я увидел твое лицо между их лицами, лицами Асана и Элимана, тех, кто уехал. Еще до твоего рождения я знал, что ты последуешь за ними, что твоя судьба пройдет мимо нашей культуры. Я увидел, что ты тоже будешь искать мудрости в языке французов. Ты станешь писателем. Видишь, я не любил тебя не потому, что твоя мать умерла, давая тебе жизнь, а потому, что родившись, ты разбередила мою самую болезненную рану и оживила самое тяжелое из моих воспоминаний. Ты была третьим проклятым отродьем в семье, наследницей тех двоих, которые причинили мне больше зла, чем все остальные люди на свете. По правде говоря, я не ненавижу тебя. Я тебя боюсь. Я боялся тебя, когда ты еще была в очреве матери. Ты была предвестием новых трагедий. Возможно, Асан был прав. Таинственная сила крови опровергает все законы логики и недоступна человеческому разумению. Я твой биологический отец, Сига, но душой и даже сердцем ты кровь от крови Асана и Элимана. Они уже погубили мою семью, погубили женщину, которую я любил. А ты, я это знал, сделаешь то же самое погубишь что-то или кого-то. Ну вот. Теперь ты знаешь. Голос умолк, и это молчание длилось долго. Я не открывал глаз. Я вернулся в Амстердам. По каналу скользило множество лодок. На лодках пьяные компании орали песню, которую я узнал. Это была песня из репертуара болельщиков Амстердамского Аякса, посвященная Йохану Кройфу, величайшему футболисту в истории страны. Голос заговорил снова, и я опять последовал за ним в прошлое. Скоро я закончу Сига. удели мне еще несколько минут твоего внимания. Настал 1938 год. От Телемана больше чем за год, не было ни строчки. Мы ничего не знали о нем, а письма, которые мы писали ему с помощью отца Гризара, оставались без ответа. Он словно испарился. Мы начали подозревать самое страшное. Он умер. Масана все глубже погружалась в себя, как в колодец. Все чаще я слышал, как она, оставаясь в одиночестве, разговаривает, плачет, молится, бормочет что-то невнятное. Ночью ей снились кошмары. Она просыпалась вся в поту, повторяя имя Элимана. Началось ее падение, и оно казалось неизбежным. В августе 1938 года кое-что произошло. Я услышал, что под окнами тарахтит мопед отца Гризара. Через несколько секунд он, запыхавшись, вошел в наш двор. Массаны не было дома. Я чинил старую сеть. Он стал писать, произнес священник. Проведя здесь несколько лет, он научился объясняться на нашем языке. Кто стал писать? Элиман, наш Элиман, ваш племянник. Я не знал, что ответить, потом спросил. Письмо у вас? Да, но я имел в виду не только письмо у Сайну. Он написал еще кое-что. Книгу. Книгу? Да, книгу. Вроде тех, что хранятся в вашей библиотеке? Да. Где эта книга? Здесь, я ее привез. И письмо тоже. Да. Хотите, чтобы я вам его перевел? Это не обязательно. Мы попросим кого-нибудь из ваших учеников сделать это. Сын нашего соседа очень хорошо читает на вашем языке. Он нам поможет. Спасибо, отец Гризар. А что с книгой? Возможно, этот школьник не сумеет на должном уровне перевести эту книгу целиком. Если хотите, я могу вернуться и сделать это для вас. Хочу, но не сегодня. В другой день, если вам будет удобно. Сегодня мы только прочтем письмо. Как хотите. Наш Лиман становится большим человеком усейну. Он становится великаном. Скажите его матери, что ее сын становится большим человеком. Отец Гризарод отдал мне книгу и письмо и поспешил обратно. Я ощупал эти два предмета, которые, как считалось, должны были принести мне утешение и радость, а на самом деле глубоко расстроили меня. Значит, и жив. Он стал писателем. Заполнил столько страниц, но за год у него не нашлось времени, чтобы на одном листочке написать письмо матери. Я и сейчас еще чувствую гнев, который как раскаленный шар вздувался у меня в груди. Я решил ничего не говорить Масани не показывать ей книгу и письмо. Я с легкостью принял это решение, очреватая тяжелыми последствиями, и не жалею о нем, несмотря на все, что случилось после. Я сделал бы это во второй раз. Если бы она узнала, что сын жив, что за время, когда она не получила от него ни строчки, он написал книгу, при ее тогдашнем состоянии это бы ее убило. И Я спрятал Романа Елиманов в своих вещах. Не время было ему снова врываться в наши жизни который он уже надломил своим исчезновением. Я мог бы разорвать или сжечь книгу и избавиться от нее навсегда. Почему я этого не сделал? Потому что чувствовал, этот предмет наделен большим могуществом. Я чувствовал, что Элиман отдал ему часть своей души. А главное, только взяв его в руки, сразу понял, что ему предстоит сыграть важную роль в наших жизнях. Какую именно, я не знал но знал, что это непременно случится. Поэтому спрятал книгу в таком месте, где никто не смог бы ее найти. Что же касается письма, то его я сжег сразу, даже не полюбопытствув, что в нем было. Когда я прятал книгу и сжигал письмо, мне казалось, что я защищаю Масано. Я так и не узнал, что было написано в той книге. Через несколько дней после приезда к нам отец Гризар попал на своем мопеде в серьезную аварию, и его перевезли в город, где он несколько месяцев лечился, а потом умер от травмы головы. В нашей деревне он один, если не считать меня, знал о том, что Элиман написал книгу и прислал письмо. С Масанной он не встретился, и она осталась в неведении. Я решил ничего ей не говорить, о продолжающееся молчание Элимана укрепила меня в сознании моей правоты. Даже опубликовав книгу, он не написал нам и вообще больше не подавал признаков жизни. Я даже стал сомневаться, он ли написал эту книгу? Может быть, это какой-то другой Элиман? Может быть, с нашим Элиманом уже давно приключилось какое-нибудь несчастье? Или он просто напросто нарушил обещание, которое дал матери накануне отъезда. Вместо того, чтобы вернуться, как обещал, выбрал себе другую жизнь, жизнь Там. В начале 1939 года состояние Массаны ухудшилось. Безумие усиливало свою власть над ней. Теперь она целыми днями сидела под манговым деревом и смотрела на кладбище, где мы похоронили нашего мертворожденного ребенка. Однажды она сказала мне, что думает об этом ребенке. Это была девочка. Но я знал, она думала еще и об Асане и Элимане. Чьи тела были неизвестно где. На самом деле, глядя на деревенское кладбище, она пыталась создать воображаемое кладбище, где нашлось бы место для этих двоих, так любимых ею и покинувших ее. В своем воображении она приготовила для них одну могилу. В середине 1939 года я поступил в ученики к суфию, а в Европе, как рассказывали, в это время началась еще одна война. У меня война была здесь. Пришлось воевать с безумием Масаны. Я решил, что попробую исцелить ее сам. Что было дальше, ты знаешь. Моя неудача. Манговое дерево. Мои постоянные посещения. Мой вопрос. ее молчание. Итак, в тот день 1945 года Масана тронула меня за руку. Она вернулась, чтобы ответить. Я видел это в вещем сне. Я долго ждал. Тридцать лет ждал, когда она мне скажет, почему выбрала его, а не меня. И вот она заговорила. Я выбрала тебя. Доказательство то, что я здесь, и ты тоже здесь у Сейну, рядом со мной. Но я устала. Приходи завтра, и мы поговорим об этом. А сегодня я устала. Мне нужно, чтобы задрожала земля. Меня так взволновал звук ее голоса, которого я не слышал по меньшей мере пять лет, что я не посмел ей противоречить, не посмел задать все вопросы, теснившиеся в моем сердце. Я не понял ее слов о том, что ей нужно, чтобы земля задрожала, но это меня не беспокоило. и Я ушел домой. На завтра я опять пришел к манговому дереву. Масаны там не было. Я искал ее повсюду, искал целыми днями, она словно испарилась. Некоторые из деревенских жителей, чьи дома были недалеко от мангового дерева, будто бы видели, как она ночью зашла на кладбище, но не видели, как она оттуда вышла. Эта история была слишком похожа на начало какой-то легенды, чтобы я в нее поверил. Я продолжал поиски, но спустя несколько недель я даже побывал в городе, был вынужден признать: Массана исчезла. Это означало, что страница моей жизни окончательно перевёрнута. Прошло много времени прежде, чем я смирился с ее уходом. Я не соблюдал по ней траур, потому что не мог и не хотел. Вот уже больше 30 лет каждый вечер я жду, что она переступит порог этой комнаты. Наверное, я умру с этой надеждой. Годы спустя я встретил твою мать. Ты родилась через 15 лет после того, как Масана покинула свой приют под манговым деревом. Вокруг меня тьма, но в этой тьме я вижу только ее. И хотя я любил Куре, Ангоне и Дип, любил твою мать, в своих снах я вижу только Масану. Я вижу ее такой, какой увидел много лет назад, в воде, когда потерял зрение. Она обнажена и улыбается. Бывают вечера, когда я плачу. Бывают вечера, когда я сержусь на нее. Спрашиваю себя, куда она ушла? А еще спрашиваю себя, что она сказала бы мне на следующий день, если бы была на месте, как обещала. Впрочем, это уже не так важно. Она дала мне ответ. Я хотел рассказать тебе все это. Знаю, скоро ты уйдешь навстречу своей судьбе, и мы, наверное, больше уже не встретимся. Ты должна была узнать это до того, как мы расстанемся. Я не прошу, чтобы ты меня, я тебя не прощаю, сказала я, собрав остатки мужества. Не прощаю за то, что когда я еще была в очреве своей матери, ты приговорил меня, счел недостойной любви. Смотрю на тебя сейчас и ненавижу. Всеми силами души ненавижу тебя. В детстве я так страстно желала быть любимой тобой, что моя ненависть сегодня уже не более, чем изнанка былой, умершей любви. Мое несчастье в том, что я любила тебя. От этой неразделенной любви уже ничего не осталось. Твои объяснения ничего не меняют. Я только еще больше презираю тебя и не прощаю. Он спокойно ответил. Я не прошу у тебя прощения, Марем Сига. Только хочу, чтобы ты знала. Я не смог полюбить тебя по причинам, которые назвал. Можешь сердиться на меня за это хоть всю жизнь, если сердце тебе подсказывает. Я не обижусь. На твоем месте я, наверное, тоже ненавидел бы меня. Но помни, Даже если ты меня ненавидишь, я всегда буду здесь. Я закончил. Мне остается только отдать тебе кое-что. Это мое завещание и твое наследство, а потом ты сможешь уйти, и я тоже. И тут продолжала сигарета. Отец засунул руку под подушку и вытащил оттуда книгу. Он отдал мне ее, не сказав ни слова, и больше уже не прерывал молчания. Так у меня оказался лабиринт бесчеловечности. Экземпляр, который я тебе дала, тот самый, который мой отец спрятал у себя с 1938 года. И с той ночи 1980, той исповедальной ночи, эта книга сопровождает меня повсюду. Книга моего двоюродного брата Элимана Мадага. Он же Теша Элиман. Я открыл глаза. Матушка паучиха пристально смотрела на диван тело ее отца не шевелилось. Вскоре оно начало медленно таять и в конце концов исчезло, издав последний хрип и забрав с собой свою верную пепельницу, наполненную песком и мокротой.